Издательство Эксмо представляет. Макс Максимов. Обмануть Вселенную. Человек из будущего стоял в гостиной загородного дома возле трупа десятилетнего мальчика и рассматривал окровавленный нож в своих руках. Сквозь щель между занавесками в комнату просачивался тусклый свет, кромешную тьму превращая в полумрак. В таком сумраке кровь, растекшаяся по полу из горла ребёнка, казалась чёрной. Мужчина сел на корточки и проверил пульс мальчика, приложив пальцы к его пока ещё тёплой шее. Мёртв. Человек из будущего взял свой портативный кислородный баллон, до этого лежавший на полу, и приложил маску баллона к лицу. Сделал несколько глубоких вдохов, а потом положил сосуд. обратно. Тишину нарушил грохот от удара. Полиция выломала замок, входная дверь распахнулась и стукнулась о стену. Человек из будущего подскочил и обернулся к полицейским, выронив нож. Глава 1. Месяц спустя. На смену очередной мучительной ночи пришёл рассвет. Николай проснулся на заднем сиденье своей машины. Он лежал, ощущая прохладу осени, проникающую под одежду. Когда мужчина попытался, облокатившись на сиденье, подняться, в груди кольнуло так, что пришлось снова лечь и ещё с минуту не шевелиться, делая неглубокие вдохи. Спазм, вызванный межрёберной невралгией, отступил, и Николай медленно сел, уставившись воспалёнными глазами в зеркало заднего вида, в котором отражался он. Человек измотанный и замученный, выглядевший в свои 40 лет на все 50, а то и старше. Возможно, дело было в щетине, возможно в мешках под глазами, а возможно в кошмарах, паранойе, бессоннице и панических атаках, которые много лет мучили его, Николая, врача-психиатра, заведующего психиатрическим отделением. За покрытым капельками дождя тонированным окном припаркованного автомобиля, служившего Николаю местом для ночлега, шёркал метлой дворник, сметая опавшие золотые листья. Николай тёр пульсирующие виски, опустив голову, и глядел на свои кожаные ботинки, стоявшие возле ног на пыльном резиновом коврике. Немного придя в себя, он обулся и вышел на улицу. Застегнул молнию на куртке до конца, но было поздно, а з노п уже пробежал по телу, заставив Николая возненавидеть это утро, а заодно и всю вселенную. Мужчина зашагал к подъезду, глядя на мокрый асфальт под ногами. Николай открыл дверь в свою квартиру, наполненную густым сумраком раннего утра. На мгновение он застыл в прихожей, размышляя, можно ли уже зайти домой или ещё слишком рано. Организм не стал противиться, и Николай сделал робкий шаг, потом ещё один и снова застыл. Открытая входная дверь придавала ему уверенности, и он, собрав волю в кулак, прошёл на кухню и включил свет. "Если что, выбегу", подумал он, сев за стол. "Нет, всё же ещё слишком рано, надо подождать, пока совсем рассветёт". Мелькнула мысль, и Николай уже хотел вернуться обратно в машину. Ну и вот, влекла вибрация телефона в кармане куртки, от чего мужчина вздрогнул. Достал телефон, он увидел новое сообщение. Николайч, доброго. Прости, что в выходной. Ох, у нас сегодня дела. Вчера вечером прибыл новенький, очень необычный. Ты сегодня нужен. Перезвони, как проснёшься. Николай недовольно вздохнул и набрал номер главврача больницы, в которой работал. Да, Андрей Семёнович, сказал он хриплым голосом. Привет. Я рассчитывал, что ты сразу перезвонишь. Я думал, ты дрыхнешь. Раздалось в ответ. Бессонница, старею, голо произнёс Николай. Эх, <хех> усмехнулся главврач. В общем, подробности сообщу на месте. Если коротко, кто вчера вечером, как ты уехал, прибыл новый пациент. И что до понедельника не ждёт. Ты должен это видеть. Это очень необычный человек. А у нас бывают обычные. Коль На пару часов. Приезжай, пожалуйста. Ох, Семёныч, башка и так квадратная. Я скоро сам в пациента превращусь, в необычного. Николаевич, приезжай. Я не шучу, дело совсем непростое. Приеду, приеду. Сейчас только чайку. Давай, ты удивишься, когда увидишь его. Это не вписывается в рамки здравого смысла. Ох, да кого я только не видел за эти годы. таких не видел. Ладно, ладно, Семёнович, давай. Ух, так вот проснулся. Сейчас, мальца, с мыслями соберусь, чаю бодрящего наверну, и жди. Всё, добро. А-а, добро, недовольно пробурчал Коля. Звонок начальника отвлёк Николая от ужасных созданий, прячущихся в стенах его дома. под кроватью, в шкафу, да и просто постоянно стоящих за его спиной. От тварей, из-за которых он боялся смотреться в зеркало, закрываться шторкой в ванной, когда мылся, даже если на дворе был день и дома была Маша. От тварей, желающих схватить его за ногу, когда та свисала с кровати или просто вылезала из-под одеяла. Ни свисала, и не вылезала она по вышеуказанной причине. Коля быстро позавтракал и выехал. Николай работал в закрытой психиатрической больнице, куда отправляли людей на принудительное лечение. Обитателями этой больницы были исключительно мужчины, как персонал, так и пациенты. Коля миновал двухметровый железобетонный забор с колючей проволокой, махнув рукой охранникам на КПП, и направился к главному входу второго корпуса. В первом корпусе строгого режима содержались самые опасные члены общества, в основном убийцы. Находились там люди в палатах, постоянно запертых под серьёзной охраной. Больные сидели по двое, но особо буйных держали в одиночках. У некоторых пациентов в палате не было ничего, кроме матраса. У санитаров там всегда с собой в кармане была кнопка вызова вооружённой охраны, пост которой располагался на первом этаже. Второй корпус, где Николай работал заведующим отделением интенсивной терапии, менее строгий. Да и публика там спокойнее, но кнопка вызова охранников у санитаров и врачей тоже была. По сути, из всех 20 пациентов второго корпуса убийство совершили только двое. Остальные или просто буйные хулиганы, или насильники. Николай зашёл в здание, поздоровался с очередными охранниками, прошел по холлу приемного отделения и поднялся по бетонной лестнице на второй этаж. В коридоре Коля встретил двоих санитаров, Сашку и Женьку. «Адам, тебе придется зайти в палату», — вежливо, но настойчиво произнес Сашка, глядя на пациента, который, очевидно, вздумал своевольничать. «Конечно, Александр, конечно», — надменно произнес пациент. «Ты же просишь, я сделаю, как ты просишь». сделаю, потому что могу себе позволить так сделать. Если бы не захотел, мог бы стоять тут сколько мне надо. "Адам, ты опять у нас выкрутасничий вздумал?" спросил Николай, остановившись возле коллег. На самом деле, Адама звали Юрий Сергеевич, и было ему 38 лет. Младший научный сотрудник какого-то НИИ. Попал он сюда за убийство жены, которая, как он убеждён, искушала его. Из-за нее же он и его дети были выгнаны из Эдема и помещены в полуразвалившуюся четырехэтажку на окраине города. За что женщина и поплатилась ударом шестнадцатикилограммовой гири по затылку. «Да, что-то пошаливает», — сказал Женька, сурово глядя на Адама. «Строгий корпус хочешь?» — спросил Коля у пациента. «Нет, Николай, что вы!» — ответил Адам. «Для тебя я. Николай Николаевич, строго произнёс заведующий отделением. Если хоть одна жалоба на тебя мне поступит, отправишься в строгий. Тебе понятно, что я говорю? Да, Николай Николаевич, недовольно произнёс Адам. Иди. Адам зашёл в палату, из которой за этой сценой с любопытством наблюдали ещё пятеро пациентов и медбрат. Николай зашагал по старому обшарпанному паркету вдоль зелёных стен. К концу коридора Где находился кабинет Андрея Семёновича. В кабинете главврача первым, что всем бросалось в глаза, был огромный Т-образный стол для совещаний, занимавший половину помещения. На фоне жёлтого потрескавшегося потолка, местами отслоившейся белой краски на стенах кабинета и старых дешёвых стульев монументальный дубовый стол смотрелся и народно. Андрей Семёнович, сидящий во главе своего стола, оторвал взгляд от ноутбука, когда услышал негромкое: "Здравствуйте. Забор покрасить". Улыбнувшись, сказал главарач и добавил: "Садись", указав рукой напротив себя. Когда Николай присел, начальник всё с той же улыбкой спросил: "Конечка?" "Ох, не, Семёныч", с отвращением ответил Коля. "Да и давай, завязывавай с таким предложением ещё и с утра". «Да ладно, чего ты?» — наставил его руководитель. Коля, глядя в морщинистое пухлое лицо своего, видать, уже подпившего шефа, молча помотал головой. «У меня у внучки день рождения сегодня. Вот я с утра и начал, чтоб время не терять. Поздравляю. Сколько ей?» «Четыре. Здорово. Но пить я все равно не буду. Ну, как хочешь. А я вот...» Главврач вытащил из выдвижного ящика стала бутылочку и сделал глоток из горла. Ай, хорошо", сказал он, расплываясь в улыбке, и закусил долькой мандарина, очевидно лежавшего в том же ящике. Ты меня обманом вызвал в выходной, чтобы выпить с тобой?" спросил недовольно Коля. Что ты, родной? Это был бы подло. Нет, конечно", Андрей Семёнович убрал бутылку и задвинул ящик. Приехала, значит, к нам вчера вечером такое чудо, что даже я диву дался. Ну, рассказывай. Значит так. Начал главврач. К нам он прибыл по невменяемости и убил кого? Спросил Коля. Да и не перебивай старших. Главврач закашлял в кулак, а потом продолжил. Прибыл, значит, по невменяемости. Да. Убил. Убил ребёнок, перерезал горло. Острый случай, шизофрения, сопровождаемая массивным систематизированным бредом. Утверждает, что прилетел из будущего. Это по-твоему удивительно? Николай усмехнулся. Это нет. Удивительно, что в полиции не нашли по нему вообще ничего. Нет документов, нет вообще свидетельств его существования до того, как он был пойман на месте преступления. Нет паспорта, ни свидетельства о рождении, никаких следов в соцсетях, ничего и нигде. Отпечатков пальцев в базах тоже нет. И что? Со скепсисом произнёс Николай. Это говорит о том, что он жил вне нашего социума, вне системы, как странствующий цыганский табор, об участниках которого ты также не найдёшь информацию. Он знает много языков. Моя бабушка тоже знала много языков. Сколько? Сколько? Не знаю. Много, штук 7 точно, может 6. Колян, когда встретишься с ним, не забудь про языки спросить. Просто спроси у него любое слово на любом языке или фразу. Ладно, спрошу. А как вы поняли, что он знает языки? По радио играла песня на итальянском. Он начал её переводить нам. Ну я и спросил, какие он ещё знает языки. Он сказал, что любые. Потом началась игра в переводилки. Сотрудники и пациенты говорили ему предложения, а он переводил их на разные языки. А вы уверены, что он не от балды произносил слова на манер какого-нибудь языка, как бы имитируя его, а вы и поверили? Нет, я проверил через онлайн-переводчик некоторые фразы. И все же языки можно выучить. И еще он ходит со своим кислородным баллоном, В зале суда у него его отняли, и он спустя сколько-то часов, я не уточню, сколько, потерял сознание. Врачи подтвердили, что это была не симуляция. Его привели в чувство и вернули баллон. Он подышал из него и полностью оклемался. «Он сказал, зачем убил того мальчика?» – спросил Коля. «Нет. По сути, знание огромного количества языков – единственная необъяснимая странность?» «Да. Семёныч...» «Из-за этого ты так переполошился и вызвал меня в субботу утром!» «Просто пообщайся с ним, и ты сам поймёшь». «Хорошо. Он не буйный?» «Нет, наоборот. Вежливый, учтивый». «В какой он палате?» «В седьмой». «Ну что ж, пойду тогда пообщаюсь». Николай уже собрался встать из-за стола, но Андрей Семёнович поднёс к уху телефон и произнёс. «Погоди, Санька!» Спустя несколько секунд сказал в трубку главврач. Санечка, дорогой мой, приведи те с Женькой мне в кабинет нашего нового гостя из будущего. А, добро, добавил руководитель и выключил телефон. Николай с недоверием смотрел на своего начальника, который, казалось, сиял от радости предвкушая, как должен удивиться его младший товарищ. Солнце к этому времени поднялось, и лучи сквозь оконное стекло падали на сторону главврача. будто разлили в комнату на светлую, пьяную, сияющую половину, в голове которой находился пожилой и жизнерадостный круглолицый Андрей Семёнович, и на мрачную, сидящим в тени Николаем угрюмым, серым, оскверняющим своим недовольным видом прекрасное осеннее утро. "Имя у него хоть есть?" спросил Коля и, почувствовав, как тяжелеет его тело, сутулился, облокотился на стол и подпер кулаком щеку. "Анс" — ответил главврач. — Анс? — удивился Николай. — Да, он сказал, что его зовут Анс. А фамилия? Отчество. Он сказал, что у них нет фамилии и отчеств. Через несколько минут, в течение которых Андрей Семенович успел еще разок приложиться к коньяку, в дверь постучали. Да — Да-да! — произнес главврач. Николай успел представить себе Анса крепким, сурового вида человеком, способным на убийство ребенка, пусть и в невменяемом состоянии. Но спокойным и учтивым со слов главврача. Представление колера сеялось, когда щуплый, невысокого роста пациент зашёл в кабинет. Сутулый, лысый, с большими детскими карими глазами и смуглой кожей. Он снял ковко улыбнулся. В руке он держал небольшой кислородный баллон. Одет новый обитатель психиатрической больницы провинциального городка был в чёрные брюки и серую водолазку. На вид ему было лет 40. Слева и справа от Анн стояли санитары: Сашка и Женька. Оба на голову выше пациента и шире его раза в два. "Присаживайтесь", сказал Андрей Семёнович. Анн прошёл по кабинету и сел за Т-образный стол напротив Николая. Сашка и Женька остались стоять, прислонившись к стене возле двери. "Это Николай Николаевич", главврач указал рукой на Колю. "Заведующий отделением и ваш лечащий врач. Очень приятно. Меня зовут Аннс". мужчина кивнул, а потом сделал вдох из баллона. А это вам для чего? спросил Коля, рассматривая баллон. Для насыщения крови кислородом, во избежание слабости и потери сознания, а впоследствии и смерти. Анс произносил каждое слово чётко, делая необходимые паузы в тех местах, где должны быть запятые. Голос его показался Николаю чуть ли не дикторским. Вам мало кислорода в помещении? спросил Коля. Мало? «У вас гипоксия? Нет. Почему же вам тогда не хватает кислорода? Потому что в моем времени атмосфера Земли имеет другие соотношения кислорода и азота. В вашей атмосфере примерно 20% О2, в моем же времени его чуть более 30%. «И из какого же года вы к нам прилетели?» – спросил Николай. «По нашему календарю из 13 035-го». Но наше летоисчисление никак не связано с вашим. Объективная разница между сегодняшним годом и годом, из которого я отбыл, составляет более 50 тысяч лет. Зачем вы прибыли в наше время? Анс попытался сказать что-то, но из его уст вылилось лишь нечленораздельное мычание. Казалось, его начало подташнивать. — С вами все в порядке? — Да. — Тошнит? — Нет. — Так зачем вы прибыли сюда из будущего? Я не могу сказать даже если захочу. Почему? Очевидно, потому что эта информация попав к вам сейчас в дальнейшем создаст какой-то парадокс. Николай переглянулся с Андреем Семёновичем. Аൻസ്, как вы думаете, у вас есть какое-либо заболевание? Как вы вообще себя чувствуете? Не считая того, что меня держит тут насильно, и не считая того, что ваша атмосфера мне не совсем подходит, я чувствую себя хорошо. И еще очень неудобно просыпаться ночью, чтобы подышать из баллона. А вы понимаете, где вы находитесь? Да, в психиатрическом стационаре закрытого типа. Вы можете рассказать о себе? Кто вы по профессии? Путешественник во времени. Это такая профессия? Да. И в каком же вузе готовят таких специалистов? Вузе? Да. Да. Ус, высшее учебное заведение, институт, университет. Вы заканчивали что-то по вашему профилю? Анс снова попытался что-то сказать, но челюсть его неестественным образом съехала чуть набок, и он запнулся. Не получается. Значит, нельзя, произнёс человек из будущего. Нельзя сказать? спросил Николай. Да. О обо всём, что связано с путешествиями во времени, говорить нельзя. Вам кто-то не даёт ответить на мой вопрос? Да. Кто? Вселенная. Николай вздохнул. Анс, а как бы вы описали свою работу? В чём смысл путешествий во времени? Создание будущего. В каком смысле? Совершая поступки в прошлом, мы меняем будущее. И вы путешествуете по временам, меняя прошлое? Да. Зачем вы к нам прибыли, вы не хотите говорить? Дело не во мне, дело во Вселенной. Она не даёт вам сказать. Да. А можете поподробнее рассказать, как и почему она не даёт вам говорить. Попав в прошлое, я не могу делать многие вещи, абсолютно разные и не связанные между собой. Сама вселенная не позволяет. Это её фундаментальный закон. Например, попав в недалёкое для себя прошлое, я не смогу подойти к своему отцу и убить его, ведь тогда я не появлюсь на свет. Убийство отца вызовет парадокс. Вселенная не позволит мне совершить это. По такому же принципу я не могу рассказать вам, зачем я тут. Очевидно, в будущем это вызовет какой-то парадокс. Я не могу знать, какой именно, ведь у каждого действия, совершённого в прошлом, огромное количество исходов в будущем. Парадоксы вселенной исключают влияние на нас путешественников во времени. Когда вы так заикаться начинаете, это вселенная вам не позволяет что-то рассказать нам. Да. А если вы совершите какое-нибудь движение, которое вызовет парадокс, Ну, например, облокотитесь на подоконник, случайно столкнёте в окно цветочный горшок, который упадёт на голову вашему отцу, и вы не родитесь. Как вам Вселенная помешает столкнуть горшок? Я просто упираюсь в невидимый барьер, в невидимую стену, и она не пускает меня к горшку, который может упасть на голову моему отцу или какому-либо другому предку. А если в это время вас сзади кто-то толкнёт на эту стену, вы также будете упираться в неё. Я не знаю, Таких случаев не было. Если вы родились спустя 50 тысяч лет относительно нашего времени, то сейчас, очевидно, по земле ходит куча ваших предков. Именно так. И если кто-то из них умрет по вашей вине, вы измените будущее, создадите парадокс, подобно тому, как если бы вы сами, вернувшись в прошлое, убили своего отца или деда. Да. Или прадеда. Или прапрадеда. Или прапрапрадеда. Или прапрапрапрапрапрапрап. Я понял, хватит. Я был пациентом Николай. Значит, Вселенная рассчитывает ваши действия в нашем времени не давая совершить что-либо, что может в итоге привести к смерти одного из ваших предков и тем самым создать парадокс. Вы всё верно поняли. Анс. Если вдруг вы наткнётесь на такую невидимую стену, о которой вы рассказали, и которая не пускает вас, позовёте меня? Я был бы рад увидеть, как это всё происходит. Конечно. Анс. А вы понимаете, Почему вы тут? Да. Ваше правосудие считает, что я убил ребёнка. Меня признали сумасшедшим. А вы его не убивали? Я не могу ответить. Про языки, про языки спроси, задорно произнёс подпивший Андрей Семёнович и потёр ладони, не взирая на то, что разговор давно перетёк в серьёзное русло. Анс, мне сказали, что вы разговариваете на всех языках, спросил Николай. Не на всех, но на многих из вашего времени, ответил пациент. Анс вмешался в диалог Андрей Семёнович. Скажите нам, пожалуйста, как будет по главврач задумался. По-тайски фраза: "Я съел свои башмаки". Конкин ронтау хонгкон. Тут же произнёс Анс. Вот, вот смотри, Николайч. Андрей Семёнович протянул Коле смартфон с фразой "Я съел свои башмаки" в переводчике в графе русский язык. Слева от фразы на русском Коля прочитал тайский вариант в виде транскрипции, как раз то, что произнёс Анс. "Ну, ты видел, а? Отдаёт", не скрывая детского восторга, сказал глава врач и попытался достать бутылку коньяка из ящика стола, но вовремя остановился, осознав, что при санитарах пить не стоит. "А давай-ка по-японски сейчас придумаю", продолжал Андрей Семёнович. "Давай-ка такое". Это лето оказалось паршивым. Анс, переведите, будьте любезны. «Ко-но-ка-ха-а-сама-цу-да-та», — сказал Анс. Андрей Семенович забил эту фразу в переводчик и снова сунул телефон под нос Николая. «Ну да», — спокойно произнес Коля. «Знает, знает». «Он даже на Мауре переводил нам», — сказал главврач. «Анс, сколько языков вы знаете?» — спросил Николай. «Сейчас сорок четыре», — ответил необычный пациент. Сейчас вы надеетесь ещё выучить? Я ничего не учил. А откуда знания? Перед путешествием сюда мне загрузили в память основные языки вашего времени. На Маури у нас мало кто говорит, это редкий язык. Зачем он вам? Возможно, Маури случайно попал в пакет языков. Наши сотрудники тоже совершили ошибку. Все мы люди. Какие сотрудники? Сотрудники нашей организации, организации по путешествиям во времени. Да. И много у вас сотрудников много, несколько тысяч. И чем они заняты? Каждый своим делом. Кто-то учисляет исходы изменений прошлого, кто-то путешествует в меня реальность, кто-то обслуживает технику, кто-то занимается организацией и бухгалтерией. Всё прямо как в наших структурах современных, подметил Семёныч. А вы знаете, как вычисляют исходы изменений прошлого? спросил Коля. Нет, знаю только, что в этом участвует сложнейший квантовый компьютер. Человек лишь оператор. А много таких, как вы, путешественников в вашей организации. Человек 20. Так мало? Основные силы и люди идут на вычисление изменений. Анс, вы прибыли сюда, чтобы убить того ребёнка и как-то изменить будущее. Я не могу ответить. Вселенная не даст. Вы не можете ответить на конкретно этот вопрос, но может я задам какие-нибудь другие, наводящие? Попробуйте. Смерть мальчика изменит будущее? — Да, любая смерть или рождение изменяют будущее. — Вы хотели изменить будущее, как-то используя этого мальчика? — Да. — И у вас не вышло? — Да. — Вы хотели спасти мальчика? Он с на мгновение напряг лицевые мышцы. Н — Не получается сказать. Я бы хотел ответить, но она не дает, — произнес пациент. — Какой парадокс может появиться, если мы узнаем правду? — Я не знаю. Надо вычислять. «Мы не вычисляем каждые блокировки Вселенной. Мы покорно принимаем их. Если Вселенная не дает совершить какие-то действия, значит так надо. Нет смысла пытаться понять». Анс положил руки ладонями на стол, и Николай заметил, что у пациента отсутствуют ногти. И их не вырвали. На том месте, где должна быть ногтевая пластина, не было шрамов. Очевидно, как подумал Николай, Анс родился с таким дефектом. «Что у вас с руками?» — спросил Коля. «А что с ними?» Анс с непониманием принялся рассматривать свою руку. «У вас нет ногтей». «А зачем они?» спросил человек из будущего. «Зачем?» Николай на мгновение задумался. «Эволюционно так сложилось. Наши предки активно пользовались ногтями. По этой же причине у нас их теперь и нет», ответил Анс, продолжая рассматривать свою руку. «Вы хотите сказать, что они исчезли у вас в результате эволюции? Ногти?» «Аппендикс, зубы мудрости, волосы на голове и гениталиях. Всего этого нет у современного мне человека», произнес Анс, и Николай впервые увидел его белоснежную улыбку. «Виниры. Фарфоровые или керамические. Настоящие зубы не могут быть такими белыми», — подумал Коля. «Анс, а сколько вам лет?» — спросил Николай. «Сто семьдесят три», — ответил гость из будущего. «Николай!» — снова вмешался Андрей Семенович. Давай дальше наедине продолжим вы с ансом ещё не один час проведёте за беседами да хорошо ты сказал коля ребятушки обратился к главврачу к санитарам проводите пожалуйста анс в его палату приятно было познакомиться николай николаевич сказал анс и мне тоже можете называть меня просто николай без отчества Как только Анс вместе с санитарами покинули кабинет, Андрей Семёнович тут же приложился к бутылке с коньяком, сделал два больших глотка. А вот такой вот пациент, хоть что-то интересное, а то всё одно, всё одно, скука, сказал главврач. Семёныч, вам 60 лет, а всё как, оборвал свою фразу Николай. Что как? Да как ребёнок, ей-богу, усмехаясь, сказал Коля. Вот не мог после работы пить начать. А я большой ребёнок. Кто мне что скажет, а? Никто. Скучно мне, Коленька, жить». Андрей Семёнович осоловевшим взглядом смотрел куда-то сквозь собеседника. Как его поймали? «Кого?» «Меня!» «Кого-кого? Анс, конечно!» «А, иди-ка сюда». Семёнович уставился куда-то под стол. «Мандаринка», — сказал тихо главврач, отрывая дольку. Мандаринка, прыгай в рот. Так, поймали как? Полиция поймала на месте преступления. А кто их вызвал? Вызвал соседка. Вообще, не знаю подробностей. Я разговаривал с Иванычем. Так он мельком рассказал на рыбалке, когда сидели, что соседка услышала крики ребенка и в окно увидела, как Анс то ли убивает, то ли уже убил, то ли держит ребенка. Я не помню, да и не вникал. Это их дела судебные, не мои. Бред слишком структурированно в него, произнёс Коля. У Иванча, у Анса, Семёныч, ты давай завязывай, тебя заметьт и накатят жалобу. А мне плевать, Коленька. Я вообще уже на пенсию хочу. Устал я тут, утомился за годы. Уйду на пенсию и поеду путешествовать, искать приключения на свою задницу седую. Андрей Семёнович снова вытащил из ящика бутылку Если бы не признали его невменяемым, то что грозило, спросил Коля. Высшая, высшая. Ага, даже не пожизненно. Высшая, высшая. Главврач отпил из горла. На органы бы пошёл. А что думаешь, обманул он всех? Нет, не думаю, ответил Коля. В 2030 году все цивилизованные страны вернули смертную казнь для особо опасных преступников. Донорские органы казненных моментально разлетались по миру нуждающимся людям. «Может, все же выпьешь?» «Нет». «Знаешь, Коля, я должен признаться тебе кое в чем». «В чем?» «Я виноват перед тобой». «Виноват?» «В чем?» «Я понимаю, что я не самый лучший руководитель и не лучший товарищ. Я понимаю, что... что я...» «Семенович, давай прямо. Что такое?» «Я тебя вызвал на самом деле...» «Чтобы выпить вместе, прости, но анса показать я тоже хотел, но выпить всё же в первую очередь». А я так и знал. «Ну, раз уж ты тут, то на!» — главврач протянул бутылку Николаю. «Семёныч, я тебе ещё нужен сегодня тут, а роль собутыльника не рассматривается», — серьёзно сказал Коля. «Лечение надо назначить, но, наверное, можно и в понедельник, и ознакомиться с историей болезни». «А зачем знакомиться-то? Его же не было. Он же...» «Прилетел!» — запинаясь, сказал главврач. «Я пока не совсем понимаю картину. Слишком он адекватно бредит. Список анализов напишу, за выходные сделают все. В понедельник будем разбираться. Мне надо сегодня в автосервис переобуться и к зубному по записи». «Ну, ладно». Семенович, похоже, к этому моменту совсем развезло. «Давай, дружище! Отваливай, отваливай!» Бросай старика одного в беде. Николай ничего не сказал, а лишь махнул начальнику, выходя из кабинета. Когда Николай переступал порог квартиры после того, как он расстался с Машей, сердце его начинало биться чуть сильнее. Попытки Николая сохранить отношения были вызваны не глубокими чувствами к девушке, а скорее страхом остаться одному. В прямом смысле остаться одному в квартире, особенно когда наступала ночь. Сегодня 20 октября, когда в 6 вечера уже стемнело, Николай осторожно зашёл домой, включил свет и вгляделся сначала в омрак кухни, пытаясь увидеть там неизвестно какую тварь, а потом во тьму гостиной. Убедившись, что на него никто не смотрит в ответ, он повесил куртку на крючок, разулся и замер, снова вглядываясь в сумрак квартиры. Ему показалось, на кухне было какое-то движение. Прикрыв входную дверь, но ни в коем случае не запирая на ключ, он прокрался до настенного выключателя и включил свет на кухне. Никого. В 7 часов вечера после ужина мужчина сел на диван в гостиной и начал смотреть юмористическое шоу, чтобы как-то отвлечься от гнетущих мыслей. Во всей квартире горел свет, даже в туалете с ванной, и Николай изредка усмехаясь шуткам с телеэкрана, на какое-то время смог расслабиться. Если быть точным, то расслабился он на час двадцать пять, потому что ровно в восемь двадцать пять на кухне скрипнула дверь. Мужчина недавно смазал все двери и окна в доме, чтобы случайный скрип не запустил паническую реакцию в его сознании. Но какого-то хрена, а именно так он выразился, с кухни все же раздался этот противный звук. Николай бросил взгляд на окно в надежде, что это сквозняк, но окно было закрыто. Он на кухне не закрыл. Подумал он, пытаясь убедить себя в том, что причина скрипа это обычное явление, вызванное ветром, но мозг противился признавать рациональное. Сам Николай был убеждённым атеистом, вот только сознание атеиста сформировалось в теле, неадекватно реагирующем на скрипы, шорохи и стуки. Конечно же, это барабашка, сигнализировало Николаю тело. Только барабашка и ничто больше. Ну или еще какой дух, или демон, но только не сквозняк. И никак не получалось у Николая логикой развеять это мракобесие, таившееся внутри него. Никак он не мог обмануть свой организм и заставить его спокойно реагировать на темноту, на одиночество ночью в помещении, на шорохи и стуки, которые являлись обычным делом в многоквартирном доме. В детстве эта проблема не казалась ему такой серьезной, Ведь всегда с ним был кто-то из родителей. Когда родители погибли, Николай уже жил с Машей, и по этой причине опять же не оставался один на ночь. За всю свою сорокалетнюю жизнь он не припомнит дня, когда переночевал бы один в квартире. Всегда кто-то был рядом. Но Маша ушла, ушла к другому. И самое интересное, что когда Николай узнал об этом, первая его мысль была такая: а как же я теперь буду один ночевать? За первой мыслью ушла вторая «Кто этот другой?». Маше, конечно же, первую мысль он не озвучил, а начал со второй. Девушка сказала, что неважно, кто он, что она всё решила, и, в общем, до свидания, Коля. Сейчас Николаев было стыдно за то, что он пытался вернуть её первое время, несмотря на то, что она изменила. Но он понимал, что Маша нужна, чтобы он мог спокойно жить дальше, не ночуя в машине и не пугаясь каждого скрипа по вечерам. плевать на её любовника, пусть хоть тысячи заведёт, лишь бы кто-то жил с ним, не оставляя в одиночестве. Вернуть Машу не вышло. Поднявшись с дивана, Николай стал красться на кухню, понимая, что никого там не увидит, как это всегда и было. Но организм его противился здравому смыслу. Сознание Николая рисовало жуткое лицо, которое выглянет откуда-нибудь с нижней полки кухонного шкафчика. Растянет улыбку, оскалит зубы и засмеётся или спросит что-нибудь. Как и следовало ожидать, на кухне никого не было. Никаких домовых или духов, но и окно при этом было закрыто. Николай, скованный страхом, постоянно ощущая кого-то за спиной, куда бы он ни повернулся, стоял в центре кухни и пытался делать дыхательные упражнения, чтобы успокоиться. Ничего этого не существует. Это я прекрасно осознаю. Если бы что-то сверхъестественное существовало, это давно бы всплыло, все бы в мире знали, а фонд Джеймса Рэнди обеднел бы на 1 миллион. Так что это просто реакция моей нервной системы. Когда дрожь в руках утихла, он снова окинул взглядом кухню и вернулся в гостиную. «Какой же позор! Если кто на работе узнал бы об этом! Позорище! Взрослый мужчина!» Коля сел на диван и снова уставился в телевизор, но никак не мог сосредоточиться на передаче. Слева и справа ему мерещились какие-то движения. То будто мышь по полу пробежит, то что-то пролетит, и все сбоку да сбоку. Кое-как, держа себя в руках, он пробыл в квартире до девяти вечера. Летом, когда на улице в это время ещё светло и полно народу, он мог спокойно находиться дома вплоть до 11, и только потом начинались приступы паники. Но сейчас, в октябре, в их небольшом городе за окном было темно и безлюдно, и страх начинал закрадываться в душу Николая примерно с 8:00 вечера. Следующий час он провёл как на иголках, сдерживая позыв выбежать из квартиры. Потный, с красным из-за подскочившего давления лицом, Николай вжимался в кресло, вцепившись руками в подлокотники. Меркающие слева и справа тени и непонятные силуэты начали сводить мужчину с ума. Он держался из последних сил, ведь в прошлый раз он смог пробыть дома аж до 11 вечера. Ещё часик посидеть и всё, и новый рекорд. Вдруг в сознании Николая закралась мысль: что сейчас кто-то сидит и смотрит на него с потолка. От этого у него закружилась голова. Страх сковал его так, что он еле-еле смог поднять держав взгляд, в ужасе ожидая увидеть прямо над собой ужасного демона, смотрящего на него жёлтыми или чёрными глазами. На потолке никого не было. Вдруг телевизор, прервав вещание, показал сетку настройки каналов, и противный писк из динамика разлетелся по гостиной. Николай вскочил с дивана и пули вылетел в подъезд. Стоя возле лифта, он отдышался, огляделся, нет ли кого на соседних лестничных пролётах. В подъезде он высматривал уже не монстров и демонов, а людей, которые могли бы щесть его сумасшедшим. Осмотревшись и убедившись, что никого нет, Коля медленно подошёл к распахнутой в квартиру двери. Не заходя внутрь, он дотянулся до ботинок с курткой, схватил одежду и тут же отпрянул. Обулся Коля, сидя на ступенях. Как раз в этот момент разъехались двери лифта, и оттуда вышел сосед, военный на пенсии и живущий в квартире напротив. «Привет, Колян, ты чего тут сидишь?» спросил мужчина, разглядывая возбужденного Николая. «А-а-а, да...» запинался Коля. «Вот собрался в магазин сходить, и что-то кольнуло в груди». «В груди? Может, сердце?» «Не-е-е, все, уже прошло». Ну ты же врач, ты там у своих-то поспрашай. А то у меня был знакомый в армии, и тоже так колол-кололо, а потом помер. Эффект. Э, его машина сбила. Сосед залился раскатистым хохотом. Николай улыбнулся. Ладно, не болей, сказал сосед и направился к своей квартире. Все выходные Николай ночевал в машине. В ночь с субботы на воскресенье он попытался побить свой рекорд и досидеть до полуночи, но в итоге в 11 выбежил из квартиры. С воскресенья на понедельник он даже не стал пробовать остаться дома как можно дольше. В 8 вечера он расположился на заднем сиденье своего авто и заснул. Ночью были первые заморозки, и Николаю пришлось завести машину и включить обогреватель. «С завтрашнего дня придется отъезжать подальше от дома, чтобы никто из знакомых не увидел его спящим в авто. Ведь заведенное каждую ночь транспортное средство стоящего подъезда рано или поздно вызвало бы кучу вопросов у любопытных соседей».